Да, я Хилон, но это ошибка. Я тебя не знаю. Хилон, Хилонит, повторил Урс. Твой господин Вениций зовет тебя. Ты должен вместе со мной идти к нему. Глава двадцать третья. Вениций очнулся от пронзительной боли.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 Но после того, как операция была закончена, Вениций опять очнулся и увидел склонившуюся к нему Лигию. Она стояла подле его ложа, держа в обеих руках медное ведерко с водою, куда главк время от времени опускал губку, чтобы смачивать ему голову. Вениций смотрел и глазам своим не верил. Ему казалось, что либо это сон,